С этими словами капитан набрал телефон Ренне и должил, что работа с генералом Власовым в основном закончена, достигнут успех, о чем можно сообщить в Берлин. О вербовке Власова в Берлин было сообщено 4 сентября 1942 года. Ставка сухопутных сил рекомендовала командировать в Винницу для определения возможностей дальнейшего использования Власова кого-либо из офицеров специального отдела по пропаганде и разложению войск противника, которым командовал в то время полковник Мартин. Если бы Власов мог слышать разговоры Винницы с Берлином, он узнал бы, что ни о каком создании русского оппозиционного правительства и речи не было. Никто не ставил вопрос о встречах Власова с политическим руководством Рейха. Начальник лагеря Рене попросил только прислать офицера повыше чином, чтобы не разочаровывать Власова. В Винницу прилетел на следующий день старший лейтенант Ойген Дюрксен. Остзейский немец, родившийся и учившийся в России, хорошо знавший русский язык, но в политическом плане ничего из себя не представлявший. Ознакомив Дюрксена с досье генерала Власова, Штрик Штрикфельд предложил выйти в сад и прогуляться. — Знаете, — доверительно обратился он к собеседнику, — на ходу мне будет легче говорить с вами. Это необычный пленный. Я не только лично заинтересован в нем, но и, так сказать, успел к нему привязаться. Всякая трудная вербовка — это почти что дружба. Не знаю, что вы думаете по поводу перспективы. Я считаю, что мы не победим, если нам не помогут сами русские. Поэтому я искал подходящего для этой цели человека еще до нашего провала под Москвой. Такого русского ищет сейчас вся наша разведслужба. Думаю, что Власов как раз тот человек, даже уверен в этом. Ради бога, не спугните его. Будьте предельно внимательны, вежливы и осторожны. Основная часть работы уже сделана. Он готов к сотрудничеству. Не гните и не ломайте его. Это не нужно. Дайте мне доделать то, что осталось. Он придет к нам теперь уже сам. «Не волнуйтесь», — успокоил Штрик Штрикфельда Дюрксен. «У меня скромная задача. Я должен лишь убедиться в его желании и готовности сотрудничать с нами и дать рекомендации по дальнейшему использованию. Если все в порядке, то вашего Власова переведут в Берлин. Как я понимаю, вы как раз этого и хотите. Будет участвовать в нашей пропаганде. Если вам и вашим друзьям удастся сверх того еще что-либо... Мы мешать не будем. Поверьте мне, попасть в наше ведение – это самое удачное, на что может рассчитывать сейчас русский пленный. Мы гарантируем более или менее пристойное существование нашим клиентам, и работа, в общем, не пыльная. Советский тыл с парашютом не сбрасываем. Кстати, а на какой основе вы привлекли его к сотрудничеству? Давайте откровенно. Отбросим высокие материи. Что его привело к нам? Скорее всего, вздохнул Штрих-Штрихфельд. Он струсил. Побоялся мести Сталина за провал Волховской операции и, сдаваясь в плен, просто хотел спасти свою шкуру. Все остальное, что вы, возможно, услышите от него завтра, мы осторожно подсказали ему. Теперь он поверил. что всегда так думал и сам. Мы долго с ним возились, но это оказался благодарный объект для работы. Дюрксен пригласил к себе Власова на 13 часов. Светило яркое солнце, хотя на дворе был уже сентябрь. Еще было очень тепло, и зелень сохраняла свежесть. Комната, где сидел Дюрксен, была крохотная, письменный стол, за ним стул для допрашивающего. Перед ним стул для допрашиваемого, настольная лампа, ни шкафов, ни ковров, зарешеченное окно, белые стены, белая дверь. Власов появился минута в минуту. Его тощая, высоченная фигура как бы разом заполнила без остатка всю комнату. Был он в гимнастерке, перехваченной широким командирским ремнем, в видавших виды брюках галифе неопределенного цвета и сапогах, изъеденных снегом и болотной волховской водой. Дерксен с удивлением разглядывал его угловато очерченное грубое лицо, высокий лоб, толстые губы, мощно выпирающие вперед скулы, темные глаза, беспокойно мигавшие за стеклами круглых очков.